Голова тридцать шестая. Стало не по себе, и я спряталась в кухне. Потимат не занималась готовкой к торжеству, лишь некоторые национальные сладости легли на ее плечи. Всем свадебным меню руководили приглашенные повара. Из-за духоты в помещении оказалось невозможно дышать, и я вышла на террасу. В сердце разлилась горькая грусть. Тут я познакомилась с Тами, думала, обрела друга. Серафима. в з д р а г и в а ю и оборачиваюсь. т а Мерлан. Вижу, как ему тяжело двигать разбитыми в мясо губами. Это Ратмир с тобой сделал. Качает отрицательно головой. Брат. А, понятно. Зачем пришел? Извиниться. Я так и не знаю, ведь как отравилась. Мне хочется сбежать, но любопытство останавливает. И за что конкретно ты будешь извиняться? Какой был план? Он подходит чуть ближе, прихрамывает. Хорошо его б р а т е ц о т Метелил. Похоже на нем не осталось живого места. Держится на достаточном расстоянии, боится, что нас застанут вместе. Морщись, представляя, что случится, если ему еще раз ударить в нос. А ведь рискует. Могу лишь представить, какой у него состоялся разговор с Ратмиром, а затем с братом. Мадина дала пузырек с лекарством, сказала, что ты будешь более раскованный. С тобой не должно было ничего подобного случиться. Рассказывает, запинаясь на каждом слове. И на что вы рассчитывали? Не доумеваю. Два дебила это с и л а Если бы р а д посчитал, что ты испорчена, он бы больше никогда к тебе не подошел, и у нас появился бы шанс. Смотрю на него внимательно. В глаза его невинные, чистые. Осознаю, что его логика кажется ему непогрешимой. И складывая дважды два, догадываюсь, каким образом он мог бы меня испортить. Полагаю, что эти мысли вложила в его голову Мадина. Вряд ли она считает меня девственницей, но любому очевидно была бы реакция Ратмира, з а с т а н о н н а с о с тами в койке. Шанс на что? переспрашиваю глухо нас бы поженили на глаза накатываются слезы я начинаю хохотать как у м о л и ш е н н а я сгибаюсь в трипогибели живот сводит до колик хватаюсь за деревянную балку террасы потому что едва стою на ногах дышать от смеха тяжело ну ты фантазер тами вытираю слезы с уголков глаз Неужели я похожа на девушку, которую можно вот так выдать замуж? а Чем я хуже Сабурова? Надувает грудь, как петух перед боем. Видел, как ты на него смотришь. У тебя нет шансов с ним. Хочется ответить всем хуже, но сдерживаюсь. Его слова болью резонируют во мне. Теперь не до смеха. Шел бы ты, а то поставлю еще один ф и н г а л Вспоминаю свои дворовые замашки. Уходит как побитый щенок. Надо подавить в себе эту жалость к тем, кто распоряжается моей жизнью без моего ведома. Охватывает бессильное злоба. Серафима, ты здесь? Выглядывает из за двери Потемат. Принеси, пожалуйста, из кладовой еще орехов. Следую по коридору, чтобы исполнить ее просьбу. Из большой залы доносится музыка, знакомая всем и каждому. Никогда не доводилось присутствовать на кавказских свадьбах и видеть, как танцуют л е з г и н к у Забыв обо всем на свете, я останавливаюсь в нише, откуда открывается хороший обзор. Музыка громкая, ритмично ударяет по в н у т р е н н о с т я м и барабанным перепонкам, заставляя сердце биться в такт. Не замечаю, как постукиваю ногой. Взгляд цепляется за Ратмира. Он выходит в круг, ведя за собой статную, одетую в национальное платье девушку. она тонкая как тростинка, ее голова покрыта платком, и она кажется мне очень красивой, фарфоровая куколка из музыкальной шкатулки. Движения ее ног под платьем незаметны, и создается ощущение, что она плывет по паркету. С замиранием сердца слежу за ними. Почему-то всегда испытывала неловкость, наблюдая, как танцуют мужчины. Обычно их движения нелепы и смешны. Часто в пьяном угаре им удается найти смелости и выйти на танцпол. Но Ратмир — совсем другое дело. м о ё сердце щ е м и т непонятная тоска, когда я смотрю на него. Хочется быть там, рядом с ним, танцевать, как эта восточная девушка. Хочу научиться также. Кусаю губы. Он не касается ее, и в то же время я вижу гармонию их танца. Ведет ее, и она следует за ним. Он большой и сильный, она нежная и хрупкая. Смотри не в л ю б и Серафима, раздается над ухом голос п а т и м а т в з д р а г и в а ю з а с т и г н у т а я врасплох, краснею до кончиков волос. Знала бы она, как запоздал ее совет. Стоило увидеть этот танец, как в моем сердце разрушился еще один защитный барьер перед соборовым. Прости, забыла, куда шла, услышав музыку. Женщина улыбается с грустью в глазах. Ничего, я уже принесла орехи. Ты когда-нибудь была замужем? п о т е м м е н я е т с я в лице, понимаю, что ляпнула лишнее. Прости, не бери в голову. Ничего, пойдем в кухню, не стоит тут маячить, заметит еще тебя. Следую за ней в припрыжку. И что будет? Украдут дуреха.